Глава 4. Тимур. Битва. Конные разъезды донесли, что за рекой в ночи видно множество костров. Передвижение конницы. Днем ранее Кашун Тимура под командованием Бердибека с боем вытеснил из городишка Дедякова несколько сот кыпчаков Тахтамыша. Это была первая пробная схватка перед битвой двух великих армий. Армии замерли в ожидании. К войскам Тахтамыша подходили задержавшиеся в пути войны, а к армии Тимура подтягивались обозы. Эмир Тимур лично объехал укрепленный лагерь, осмотрел Кулы, Кашуны и Камбулы. Свита его состояла из командиров этих отрядов. Конечно, долгий путь не мог не сказаться на численности войска. Люди, как и кони, устали. Потерлась упряжь, оружие требовало ухода. Как не смазывая железо бараньим салом, а под дождями, снегом, постоянной сырости оно ржавело. Эмир и шейхи сами видели недочеты и упущения и старались их устранить. Тем не менее, общее состояние войска удовлетворило Тимура. Весь день ушел на беглый осмотр, а следующим днем Тимур устроил военный совет. К нему в шатер съехались командиры. Эмиры, шейхи, шахи, агланы и ханы. Большой походный шатер едва смог вместить всех военачальников. Уселись плотно на пушистых узбекских коврах. Тихо переговаривались между собой. У восточной части шатра на деревянном возвышении, устеленном хоресским ковром, его возили за эмиром в обозе, устроился на подушках сам Тимур. Кряхтя поджал под себя раненую ногу. И то сказать, среди присутствующих военачальников Тимур был самый старый, ему было уже 59 лет, остальные были моложе его вдвое. Эмир осмотрел собравшихся сардаров, всех их он давно и хорошо знал, всем доверял, пройдя с ними не ни одну битву. В первых рядах сидели богатуры Сулейман Шах, Шейх Сейфаддин, Амар Шейх, Шейх Нураддин, Кунче Аглан. За ними Хан Эдигей, Миран Шах, Джихан Шах, Тимур Кутлук, Кайричак Аглан, Эмир Асман, Хан Бердибек, Мурза Рустем. В легком полумраке шатра размывались лица начальников Кулов, Кашунов, Туменов и за каждым сила тысяч воинов. Поскольку приближалось время полудня, все, не исключая и Тимура, обратились к востоку и совершили намаз. Расселись снова. Тимур выждал несколько времени, когда военачальники усядутся поудобнее и стихнет шум. Потом начал говорить «Вы знаете, зачем я вас собрал». Этот презренный шакал Тахтамыш уже дважды кусал протянутую ему руку дружбы, покушался на наши земли и страны, лежащие в сфере наших интересов. Пришла пора разбить войска Орды и покарать смертью презренного выскочку. Не я ли дал ему пищу, кров и воинов, когда он нуждался во всем. Взойдя с нашей помощью на ханский престол, Тахтамыш забыл законы гостеприимства и отплатил черной неблагодарностью. Сардары закивали головами, соглашаясь. Историю Тахтамыша они знали, тем более, что среди присутствующих были татары и мангыты, знавшие цену Тахтамышу, и каждый из них был ярым врагом хана. Взять того же Идигея, Тахтамыш убил его отца, Эмира Балтычка, взятого в плен вместе с Тимуром Меликом, тоже казненным. И теперь в шатре Тимура сидел сын Тимур Мелика, Тимур Кутлук. Оба, и Идигей, и Тимур Кутлук, ничего так не хотели, как отомстить за гибель отцов, убив Тахтамыша. Идигей, кроме кровной вражды, имел еще и свой интерес в низвержении ненавистного ему Тахтамыша. Он чувствовал в себе силы и способности возглавить Орду, но не будучи Джучадом, по рождению не имел права на престол, а хотел быть некоронованным королем, как и темник Мамай, державший в подчинении послушных ханов. У каждого из сидевших здесь сардаров был свой, иногда тщательно скрываемый интерес к положению в Орде, и мешал им только один человек – хан Тахтамыш. «Я бы хотел...» чтобы уважаемые сардары прямо и честно высказали свое мнение, как построить войско, чтобы разбить ордынского хана. Совет сардаров напоминал такой же, как у Тахтамыша. Сходство было во многом, да и как ему не быть, если стратегия и тактика обеих армий базировалась на заповедях Тимуджина. Только Тахтамыш свято следовал его наказам, а Тимур продвинулся вперед, сделав учение более гибким и современным. Сходство было и в вооружении воинов, численности армии, соотношение главной ударной силы, конницы, к вспомогательной пехоте. Но была и разница. Армия Тимура состояла из гулямов, профессионалов своего дела, получавших за ратный труд жалованье Армия же Тахтамыша в большинстве своем состояла из ополченцев. Правда, были и в ней профессионалы. В первую очередь небольшие отряды личной гвардии ханов, а также иногда довольно большие телохранителей. И второе, пожалуй, главное отличие – дисциплина. Чего можно было спросить сардынского ополченца, еще вчера пасшего своей отары овец в степи? А Гулям и Тимура знали конный строй, все боевые перестроения в нем, повороты, развертывание в лаву, отход. Они беспрекословно подчинялись приказам своих начальников и ревностно несли службу где еще могли получать немалое жалование и при этом рассчитывать на долю в трофеях. Обсуждения начали, как водится, с самых молодых, начальствующих над Кашунами. Долго шло обсуждение, было выслушано мнение всех, разгорелись споры. Основным камнем преткновения являлась переправа через терек. Предлагалось навести понтонную переправу, прикрывая ее строительство множеством лучников на берегу. Однако после доклада от лазутчиков об открытых окопах, щитах, рвах и колеях вбитых в землю, призадумались. Стоит ли нести большие потери при строительстве переправы, при переходе войск по узкому мосту, если сразу же на том берегу войска наткнутся на препятствия, причем труднопреодолимые сходу? Пришли к мнению разослать во все стороны конные дозоры, причем далеко, на 2-3 форсанга, чтобы найти удобное и в то же время незащищенное татарами место для переправы. подвести туда пантанеров с их обозами и устроить там переправу, избежав больших потерь. Понятно, что ордынцы обнаружат переправу, но больших сил туда направить сразу не сумеют, а тем временем на другой берег уже переправится часть войска, способная прикрыть переправу. «Принимаю», – кивнул Тимур. «А как будем действовать в основной битве?» «В том, что она произойдет, никто не сомневался. Тахтамыш не тот человек, который отведет войска или попросит мира. Армия Тимура на его землях, и он должен, обязан дать бой, если хочет защитить аулы и города и усидеть на престоле». Снова прозвучали разные предложения, опять спорили до хрипоты. Эмир внимательно слушал, потом прикрыл глаза – Бурное обсуждение постепенно начало стихать, все ожидали решения главного полководца, и в наступившей тишине раздался громкий голос хромца. «Слушайте все и не говорите, что не слышали. Повелеваю!» — голос Тимура окреп. В нем послышались жесткие нотки. «В центр войска ставим кул под командованием Сулейман Шаха!» От неожиданного известия Сулейман Шах вздрогнул и торжествующе обвел глазами сардаров. Все ли слышали, какую честь оказал ему Тимур, назвав первым. Позади него кул Мухаммеда Султана. По левую руку от него 20 кашунов. По правую руку кул Мирзы Мираншаха. В охранении Камбул Хаджисе Фаддина. На левом фланге кул... Мурзы Амаршейха с сохранением кулам Бердибека. Это главное. Эмир обвел глазами военачальников. Детали обсудим позже, после переправы. Я все сказал. Да услышат меня имеющие уши. Да поможет нам Всевышний. Эмир совершил омовение, проведя руками по лицу. Главное решено. Он пока ничего не сказал о том, кто останется в резерве. Но это и так понятно. Так же, как и в битве с Тахтамышем при Кандурче, Тимур бросал в бой пять корпусов, оставил 2 в резерве. Тогда эта тактика принесла победу. Имея большую армию, лучше ее делить на крупные корпуса. Так легче управлять огромной махиной. А уж сардары, стоящие во главе корпусов, пусть распоряжаются кулами и кашунами, непосредственно входя в соприкосновение с противником. Управление войском Тахтамыша было построено по-иному. Хан управлял воинами-ополченцами, во главе которых стоял хан или Мурза, племени или рода. А они разновеликие по численности. У Тимура же в одном корпусе воюют под руководством Сардара люди разных племен, а иногда и разных вероисповеданий. В большинстве своем, конечно, мусульмане, но были и язычники, и даже христиане воины и наемников. Разные вероучения не мешали им драться в бою рука об руку, ведь главное для воина – храбрость и исполнительность. Вечером следующего дня конные дозоры прибыли с известием, найдено удобное место для переправы. тоже ночью обоз и отряд пантонеров с проводником двинулись к указанному месту. Его сопровождал для защиты и переправы в случае успеха Кашун Мерзы Рустема с его узбеками. Уход понтанеров и части войска под покровом ночи остался ордынцами незамеченным. днем отряд Идигея с целью демонстрации силы и намерения переправы пытался перебраться через терек. Его татары выкатили вручную орбы и повозки на берег и, укрываясь за ними, осыпали ордынцев тучами стрел. Ордынцы, укрываясь в окопах и за щитами, отвечали тем же. Среди обеих противостоящих армий появились первые раненые и убитые. Переправиться отряду Идигея не удалось, и ордынцы сочли это благоприятным знаком, признаком своей силы и мудрости хана, велевшего построить укрепление в удобном для переправы месте. Тимур же потирал руки, считая, что отвлек ордынцев от своего истинного намерения и обманул Тахтамыша, и уже ночью прибыл гонец с известием, что переправа готова, а Мурзарустем уже на другом берегу. Известия с встретили с ликованием. Ночью часть основных сил Тимура маршем прошла до переправы и перешла на другой берег, а днем оставшиеся в лагере силы армии Тимура демонстрировали обычную жизнь войска в походе, разводили костры, готовили пищу, передвигались по лагерю и вне его. Пусть ордынцы видят, Тимур здесь. Хитрость удалась. Когда татары Тахтамыша обнаружили переправу, было уже поздно. Гулямы Тимура успели возвести на другом берегу укрепленный лагерь. Узнав об этом, хан разгневался. Но что Тимуру его гнев? Как говорят в его родных краях, собака лает, а караван идет. Под прикрытием занявших плацдарм переправились основные силы Тимура, причем без потерь. Ночью они были атакованы одним из отрядов ордынцев, Сбешенный хан решил нанести первый удар, но гнев и злость плохие советчики полководцу. Во тьме ночной за укрепленными стенами из бревенчатого частокола и выкопанного рва гулямы Тимура спокойно отсиделись в безопасности и в то же время стрелами нанесли большой урон нападавшим. Днем было затишье, гулямы смотрели на трупы татар и павших лошадей вокруг своего лагеря и потешались. Следующей ночью вылазка ордынцев повторилась с прежним успехом. Разозленный неудачами Тахтамыш решился на бой и 15 апреля 1395 года вывел свою армию в поле, выстроив ее вдали от лагеря Тимура. Хан принял решение сам, но все происходило так, как и задумал Тимур. Сказался боевой опыт, мудрость и прозорливость великого эмира. Завидев подходящего врага, Тимур распорядился выводить войска из лагеря и выстраиваться в боевой порядок согласно плану. Из лагеря выходили и занимали свое место все новые и новые отряды. В конце концов, занял почти все поле от реки по правому флангу и до подножия холмов. Глядя на огромную армию Тимура, ордынцы ощутили, как по их спинам пробежал холодок. Все уже были наслышаны о выучке гулямов и яростности их атак. А многие на своей шкуре испытали крепость сабель воинов Тимура. При битве на Кондурча им удалось спастись только бегством. Тимур нашел подходящий пригорок, невысокий, но все же с него будет виден ход боя и перемещение войск. Сразу же рядом с ним воткнули в землю штандарт Тимура, бунчук с конским хвостом и золотым полумесяцем и знамя с тремя золотыми кольцами, вышитыми золотой нитью на зеленом шелковом полотнище. Холм окружили телохранители. Сзади, за холмом, встали гонцы, выделенные каждым кулом и кашуном для связи. Сбоку от Тимура пристроились трубач и сигнальщики, каждый с бунчуком своего отряда. Во время боя они по приказу Тимура подавали нужному отряду сигналы. Они же дублировались посыльными. Также за холмом плотно стояли два корпуса резерва, невидимые с ордынской стороны. Несмотря на многочисленность войска, воцарилась тишина. Не разговаривали люди, не ржали кони. Наступала решающая минута, когда воины из той и с другой стороны возносили мысленно молитвы Всевышнему, прося его только об одном – остаться в живых в предстоящей кровавой мясорубке. Со стороны ордынцев раздался рев сигнальной трубы, качнулись вперед бунчуки у ставки Тахтамыша. Конники хана начали разбег для копийного удара. На этот раз они не посылали впереди себя конных лучников. У Тимура было достаточно своих лучников, и неизвестно, кто понесет большие потери ордынцы или гулямы. По степи послышался нарастающий гул множества копыт. Тимур резко махнул рукой вперед, приказывая войскам начать атаку. Сигнальщики наклонили вперед бунчуки, трубач поднес к губам длинную трубу, и она взревела, и рев ее был подобен реву иерихонской трубы. Тимур правильно выбрал момент. Ожидать приказ на атаку рана, кони успеют к моменту шибки устать, сбить дыхание. Ведь вперед пошла не только легкая конница узбеков, но и тяжело вооруженный кул мирзы Сулейман Шаха. А весил такой всадник в сплошных доспехах довольно много. Если опоздать с приказом, встречная лава всей массой, умноженной на скорость, Просто сомнет, затопчет. Дух перехватывало у всех, кто видел, как навстречу друг другу и смерти мчатся две громадные армии. С каждой стороны в атаке участвовало не меньше ста тысяч воинов. Земля дрожала. Потом видимость ухудшилась из-за поднятой пыли и столкновения не было видно. Но зато его услышали все. Это был удар, звук от которого был подобен камнепаду, грому. Ржание и виск раненых коней, треск столкнувшихся щитов, звон железа, отчаянные крики раненых и умирающих, азартные крики живых «Сурен!» – кричали гулямы, «Сурун!» – ордынцы. Тимур с напряжением вглядывался вдаль. Пыль понемногу оседала, и сквозь нее, как сквозь туман, стали понемногу видны сначала задние, а потом и передние ряды воинов. Передние ряды с обеих сторон – были просто смяты страшным ударом, а сзади напирали другие. И даже раненые, еще могущие остаться в живых, падали под копыта лошадей и погибали. Боевые кони тоже дрались, вставали на дыбы, били друг друга вскинутыми копытами, кусали вражеским лошадям морды и шеи, а если попадался всадник, то и его, и погибали, так же, как и воины. Главный, самый мощный удар ордынцев пришелся на левый фланг армии Тимура. Схватка там кипела отчаянная. Битва, как молох, перемалывала все новые ряды воинов. Через какое-то время понесшие большие потери воины-мирзы Амаршейха, завязшие поначалу в схватке и стоявшие на месте, стали понемногу пятиться. Тимур насторожился. Еще немного, и ордынцы, потеснив Амаршейха, Могут ударить в левый фланг кула Мухаммеда Султана. Это грозило расстройством боевого порядка, и Тимур распорядился двинуть в контратаку на помощь воинам, а Маршейха и Бердибека 27 отборных кашунов, часть резерва. Командовали ими Кунчиаглан и Тимур Кутлук. Свежие кашуны ходу ввязались в битву, звон стали, крики. Ордынский напор ослабел, а затем и вовсе остановился. На линии соприкосновения обе армии ожесточенно рубили друг друга, и силы таяли, как мартовский снег под лучами весеннего солнца. Эмир заскрипел зубами, видя, как гибнут его лучшие отборные кашуны, ведь в резерве были самые опытные, проверенные в боях воины. Эмир обернулся. «Гонца ко мне!» Тут же рядом с ним появился гонец на коне. «Скачи к глану, Пусть его воины спешиваются и укрываются за повозками. Стрел не беречь. А Тимур Кутлук пусть пока сдерживает врага, как только может. Гонец повторил приказание, верно ли он все понял. И тут же умчался в саму гущу боя. Как уж он ухитрился найти в боевой суматохе Кунчи Аглана, совершенно непонятно. Но приказ дошел по назначению. Потому как во второй и третьей линиях воины стали спрыгивать с седел, Часть из них поскакала кобозом, а затем начала руками толкать орбы на высоких колесах к месту боя. Воины Кушуна расступились, пропуская повозки. Гулямы сняли с плеча луки и, укрываясь за деревянными бортами повозок, стали стрелять во врага. На такой короткой дистанции даже кольчуга не могла защитить от стрелы с бронебойным наконечником. Наконечник для поражения пехоты был плоским, а для противника укрытого броней, четырехгранным, узким. У ордынцев защита была именно такой. Редко у кого были трофейные керасы, закрывающие грудную клетку полностью. Но и у них оставалось слабое, неприкрытое место – шея. Туда их и поражали гулямы Тимура. Татары дрогнули, больно велики потери. Казалось, еще небольшой натиск – и враг побежит. Но Тимур со своего холма видел – как к слабому месту обороны ордынцев уже мчится отряд конницы в 2 три тысячи сабель. Вскипело кровь у Эмира. Он похлопал по шее своего застоявшегося коня по кличке Гнедой Парень и протянул в сторону руку. Копьем мне, и щит. Он решил сам поучаствовать в бою. Какой же он полководец, если отправляет людей на смерть, а сам отсиживается за их спинами. Да и хотелось врубиться в самую гущу схватки, ощутить запах крови, услышать бешеный стук своего сердца. Телохранитель подал ему копье и щит, круглый, окантованный по краю железом с медным умбоном. Эмир взял в левую руку щит, в правую копье. Это оружие он любил, мощное, пробивающее любые доспехи, даже железные зерцала поверх кольчуги. И, что немаловажно, его удобно было удерживать искалеченной правой рукой. На последней не хватало двух пальцев. Готовясь следовать за Тимуром и защищать его до последней капли крови, телохранители сбились в плотную массу, достали копья из упоров. Они не имели права оставлять Эмира в любой ситуации, тем более в бою. Где и мир, там должны быть и они. Выучка у них отменная, постоянные упражнения с оружием, частые бои с реальным противником позволяли все время держаться в хорошей форме. Снабжали их лучше, чем рядовых гулямов. Жалование было выше, но и спрос больше. Эмир тронул коня, и гнедой парень рванулся вперед. За ним, тяжело набирая ход, ринулся отряд телохранителей. Тимур выбрал место, где ордынцы теснили гулямов, и сходу врезался в сечу. Он избрал цель. Подправил копье. Удар! Копье пробило щит ордынца и его самого, а древка сломалась посредине. Удар был столь силен, что Тимур едва удержался в седле. Рядом уже работали с саблями телохранители. Татары пытались отбиваться, но три тысячи телохранителей – большая сила. Они начали теснить татар. Эмир после потери копья выхватил из ножен харизмскую саблю. Отличная работа. Лезвие дымчатого дамаска. На навершии рукояти оправлен крупный изумруд. Под стать украшенным драгоценными камнями ножнам. Баланс сабли великолепный, а лезвие рубит некачественное татарское железо, и на нем даже не остается зарубок. Тимур взмахнул саблей, достав ее кончиком лицо ордынца справа. Ловко успел прикрыться щитом от сабельного удара слева, и тут же кольнул под щит, с удовлетворением услышав скрик раненого воина. Слева и справа телохранители пытались пробиться вперед, чтобы прикрыть с собой эмира от боковых ударов. Но и татары увидели бунчук эмира. Что держал знаменосец, где и мир, там его личный стандарт. Впрочем, и без Бунчука это было ясно по блестящему одеянию, золоченному шлему, украшенным ножнам. Так могли одеваться набой и огланы царевичи. Но усомниться в этом не давали телохранители, только у них крупы коней были покрыты шкурами леопардов и ягуаров. К месту, где сражался Тимур, подтягивались ордынцы, желая поразить Эмира или пленить его. Ведь после поражения полководца, войска, потеряв руководителя, оказывались дезорганизованы, бой разделялся на отдельные схватки отрядов и в итоге – поражение. Потому татары и рвались к Эмиру, мешая друг другу. Каждый из них, нанеся ранение или убив в бою Тимура, прославит великим воинам – богатуром о ком будут слагать легенды и целые эпосы. Вперед вырвался рослый татарин, направив в Эмира копье. Инстинктивно Эмир дернул за поводья, и конь встал на дыбы, приняв удар ордынского копья в грудь. Ручьем хлынула кровь, жеребец опустился на ноги. Потом передние ноги его подогнулись, и он рухнул на бок. Эмир едва успел выдернуть ноги из стремян. Раздался короткий свист, и ордынец свалился с лошади. Межглаз его торчало оперение стрелы. Это гулямы охраняли своего хозяина. Тимур оказался пешим. Он отбросил мешающий щит. Сабля в его руке завращалась, превратившись в сверкающий круг. Эмир прыгнул вперед к татарам. Одному врагу он отрубил ногу, другому руку с саблей. Еще одного ордынца уколол саблей снизу, под кольчугу. Эмир был страшен, в чужой крови, со сверкающими глазами, рычащий, как зверь. И рык его был ужасен. А рядом такие же бесстрашные телохранители. Вокруг них падали убитые татары и кричали раненые. Дрогнули татары. Никто уже не хотел славы. Каждый хотел только одного – остаться в живых. Это не Эмир, не человек. Это Дев, Ифрит, Шайтан. Телохранители, вырубив татар впереди Эмира, окружили его плотным кольцом и подвели нового коня. Эмир поднялся в седло и бросил прощальный взгляд, на своего павшего гнедого парня, спасшего ему жизнь. Но времени не было, и Тимур поскакал обратно на холм. Упускать управление боем было нельзя, слишком много поставлено на кон. Выехав, он обернулся. От отряда телохранителей едва осталась третья часть. И мир тяжело вздохнул. Ох, велики потери. Отборные же воины, каждый трех-четырех обычных воинов стоит! И мир вгляделся вперед. Что там? Как обстановка? Левый фланг с его помощью устоял, но требовал поддержки, и Тимур тут же распорядился ввести в бой свежий корпус из резерва. Центр под командованием Мухаммеда султана держался из последних сил. Слишком мало у него оставалось воинов, и Тимур на подмогу ему послал 10 кашунов. Правый фланг под командованием Мираншаха держался стойко. А Камбул справа... Под рукой опытнейшего сейфа Дина давил на татар, даже продвинувшись вперед. Тимур видел, за правое крыло можно было быть спокойным, если не произойдет чего-либо непредвиденного. Но войско его таяло, как и резерв, ведь надеяться можно было только на половину оставшегося корпуса. Все силы уже были втянуты в сечу, а татары давят и ломят. Весь их основной удар пришелся на левый фланг и центр армии Тимура. Теперь все могут решить резервы. У кого их окажется больше, тот и будет победителем. Тимур скрижетнул зубами. Знать бы, сколько воинов приберег Тахтамыш, тогда можно было бы переломить ход сражения, бросив в бой оставшиеся силы. Но это известно только одному Аллаху. Потому пусть резерв пока стоит на месте, это последняя надежда. Правда, есть еще горский отряд, набранный из горцев, умеющий вести бой в горах. Они сейчас у обоза, охраняют его наравне с пантонерами и инженерным отрядом. Случись беда, придется задействовать и их, все пять тысяч. Невелик отряд, но и такая маленькая подмога может перевесить чашу весов на сторону Тимура. Бой уже идет полдня, воины устали. Сейчас бы ударить свежими силами, но полководцу нужно терпение. Прислуга принесла чистые одежды, но Эмир отмахнулся. Подите прочь!» Недочистая одежды, когда решается судьба сражения, судьба армии, а по большому счету и судьба половины мира. Если Тимур одержит победу, а все шло к тому, то на этот раз он не наступит на одни и те же грабли дважды, не даст уйти тахтамышу, будет гоняться за ним пока не добьет. Упустит, хан снова соберет армию. Вот только людей у него много уже не будет. Многие в этой битве полягут костьми причем с обеих сторон. А пока еще вырастут дети, пока обучатся воинскому искусству, пройдет десяток лет. мир решил для себя. На этот раз никакой пощады Тахтамышу. Если в прежних столкновениях он демонстрировал силу, то теперь надо выбить воинов, обескровить армию хана, свергнуть с престола и посадить своего ручного человека, желательно из джучедов, а Тахтамыша убить чтобы не мог собирать вокруг себя недовольных, которые всегда находятся при любой власти. В битве участвовали два сына Тимура – Мираншах, командующий правым флангом, и Мирза Амаршейх на левом фланге, на который пришелся главный удар ордынцев. Сейчас Эмир с беспокойством поглядывал туда. Видно было плохо из-за большого расстояния и пыли. Эмир послал гонца к Амаршейху, пусть узнает, как дела справится ли сам, или необходима помощь. Резерв остался небольшой, и эмир тянул до последнего, не вводя его в бой. Не успел ускакать с поручением гонец, как на взмыленном коне подскакал другой. «Великий эмир!» «Оставь! Нет времени! Говори!» Воины берзы Мираншаха пленили Тысячника Мустафу. Мирза спрашивает, зарубить пленного, или Великий эмир хочет с ним побеседовать. «Ведите его сюда!» Эмир оживился. Сам Аллах услышал его молитвы и позволил взять пленного. Пленные были, но из рядовых, которые мало что знали и не представляли интереса. Мингбаши – другое дело. Он мог знать о планах Тахтамыша, о резервах и численности его войска. Бой пока шел с переменным успехом. Линия соприкосновения смещалась то к ставке Тахтамыша, то к берегу Терека, то к знамени Тимура. На коне, лежащем поперек седла, связанным привезли Мингбаши, Не церемонясь, сбросили на землю, подняли на ноги. Тысяцкий ордынцев был в крови. — Ты ранен? — спросил его эмир. Пленный отрицательно повел головой. — Назовись. Мингбаши Мустафа, из рода Кунгурат. — Ты храбро сражался, Мустафа, но мои гулямы оказались сильнее. Тахтамыш проиграет битву. Потеряет армию. Мустафа опустил голову. Только что еще недавно он был военачальником, а сейчас никто и может быть казнен. Его жизнь в руках эмира Тимура. Пленный сразу понял, перед кем стоит. Велика ли армия у хана? Не гневайся, великий эмир. Я бы сказал, да не знаю. Моя тысяча пришла только два дня назад и сразу в бой. Я даже не всех темников видел. Но то, что я видел, вселяет в мое сердце гордость. Армия хана бесчисленна. Слова, слова. Все имеет начало и конец. Остались ли у хана резервы и где они? Были, но хан бросил их на правый фланг, где вначале намечался успех, но развить его не удалось. Ты сказал мне хорошую новость, Мустафа. Клянусь, что если не солгал, останешься жить. Но если... Прикажу содрать кожу и сварить тебя в большом котле. Я тебя не обманул, великий эмир, — вскричал Минг Баши. Уведите его, гонца ко мне. Эмир увидел, как начал прогибаться фронт прямо по центру. Ордынцы напирали, и гулямы Сулейман Шаха, и Мухаммеда Султана понемногу пятились, уступая напору. Передай приказ резерву, пусть выдвигаются к центру на помощь Сулейман Шаху гонец сорвал коня с места и направился в тыл, и вскоре, обтекая холм с Эмиром, помчались в бой свежие силы, и мир проводил их взглядом, это было последнее, что он мог выставить. Но они оказались тем маленьким камешком, который вызвал лавину. Вначале ничего существенного не происходило, но потом отход войск Сулейман-Шаха и Мухаммеда-Султана слегка замедлился, затем войска остановились. Эмир не отрывал взгляда от центра. Даже глаза начали от напряжения слезиться. Тимур небрежно смахнул слезу рукой. Не увидел бы никто. На правом фланге гулямы и Мираншаха начали теснить ордынцев. Вначале понемногу, потом уже заметнее. Центр стоял на месте. «Гонца!» – не успел крикнуть, а он уже рядом. «Передай воинов! Пусть кричат! Победа! Враг бежит!» Эмир хотел приободрить уставших от сечи воинов. Что это? Эмир не поверил своим глазам. На правом фланге у Мираншаха целые группы татар поворачивали своих коней и бросались на утек. Мираншах медленно двинулся вперед. На левом фланге у Амар Шейха и Бердибека тоже движение татар назад. Ёкнуло сердце. Неужели в битве наметился перелом? В центре гулямы, которые были во втором и более дальних рядах, стали кричать «Победа! Враг бежит!» и усилили натиск. На левом же фланге большая группа ордынцев бежала в степь, нахлестывая коней. Остальные татары дрогнули, не в силах удержать рвущихся вперед гулямов. Те хлынули в образовавшуюся брешь в обороне, а дальше все пошло покатилось по нарастающей, как снежный ком. Гулямы рассекли правый фланг ордынцев надвое, и татары, боясь попасть в окружение, стали отступать. Они еще сражались, но это уже была даже не оборона, а спасение жизни при отступлении. Тимур досадовал, сейчас бы еще ударить свежими силами, но резерва нет, и приходилось только наблюдать. Неожиданно удача улыбнулась и центру. Гулямы из резерва, простоявшие без дела больше полудня, проломили оборону ордынцев, Теперь центр их армии оказался рассечен клином гулямов. Учитывая, что татар теснили на правом фланге, а на левом они уже отступали, возникла угроза окружения войск Тахтамыша. Бой еще продолжался, но видно было, что татары выдохлись, а свежие воины из резерва рубили и давили, продвигаясь вперед, видя вдали перед собой ставку хана Тахтамыша. Раздалось многоголосое Сурун. Игулям и Тимура полностью прорвали оборону татар в центре. В прорыв хлынули воины из задних рядов. Он ширился, как ручей в половодье, превращаясь в бурную реку. Ордынская армия оказалась рассеченной на три части, теснимые на флангах. При таком раскладе сил управлять войском становилось для Тахтамыша затруднительно, а то и невозможным. Бой еще шел, но воюющие с обеих сторон уже понимали исход битвы. В какой-то момент татары поняли, что все, проиграли, и начали бежать с поля боя, сдаваться в плен. Передние их ряды из самых стойких воинов еще сражались, но быстро были смяты. Только с левого фланга еще доносился шум битвы, но и там большой отряд татар покинул поле боя бегством. Как потом оказалось, это бег Ярыкоглан увел своих воинов, опасаясь полного разгрома и спасая остатки Тумена. Пусть убирается, земли Орды хоть и велики, но скрыться им не удастся, как после битвы при Кондурче, — злорадно ухмыльнулся Тимур. На этот раз мои гулямы не уйдут, пока не разорят все города, не сравняют их с землей, пока не добьют остатки армии Тахтамыша. Вдали от едва видимой ставки хана уходил большой отряд, и мир скрипнул зубами, это уходил Тахтамыш со свитой. Сбежал, шакал. Бросил войско и трусливо бежал. А посла сейчас в догон некого. Войско устало, резерва нет. Но ничего, далеко не уйдет, не отсидится, как в прошлые разы. Недолго ему осталось ханствовать. Шум битвы стих. Кое-где еще были небольшие очаги сопротивляющихся, но их подавили числом, дружно навалившись со всех сторон. По распоряжению сардаров воины собирали трофеи, в первую очередь оружие. Хорошее железо ценилось дорого. Воины срезали с убитых кошели с деньгами, у кого они были, добивали раненых ордынцев, и своих, если раны были серьезные. На поле боя потянулись обозы. Требовалось перевязать своих раненых, погрузить оружие. Этим занимались ездовые и рабочие из обозов. К миру стали подъезжать сардары. Все были утомлены, на многих была порвана одежда, броня посечена и забрызгана кровью но глаза блестели. Сардары еще не остыли от горячки выигранного боя. «Великий мир! Да продлит Аллах твои годы! Враг разбит и повержен. Взято много пленных», — докладывал почти каждый. «Хвала Всевышнему! Оба сына остались живы и невредимы. Повелеваю войску дать отдых, привести себя в порядок. Сардарам с честь потери и трофеи. Великий мир! Когда будем догонять бежавших ордынцев?» — спросил Мирза Рустем. Сардары дружно кивнули. Всех занимал этот вопрос, но Мерза спросил первым. — Даю воинам три дня отдыха. Обустроить лагерь, выслать дозоры. Даже раненый шакал может укусить. Они от нас уже никуда не денутся. Мы огнем и мечом пройдем всю Орду. От края и до края. — Сурун! — закричали сардары. Их крик подхватили телохранители, а потом и все, кто слышал. Казалось, вся степь кричит, славит Тимура. Сардары разъехались по своим кулам и кашунам. Лишь Амаршейх задержался. «Отец, твоя одежда и броня в крови. Ты не ранен?» «Успокойся, это кровь врагов». Эмир проехал к тереку, омыл лицо и руки. Слуги подали чистую одежду, унесли чистить броню. Тимур же, вскочив на коня, проехал свой шатер. Прислуги приказал готовить еду для праздничного тоя, а сам прилег на подушке. Устал он. И физически после схватки, и морально, уж больно тяжелой и напряженной выдалась схватка. К схваткам он привык, полжизни не во дворце провел, в седле, но такой тревоги и напряжения за исход боя не испытывал давно. Столь больших, равных по силе армий, противостоящих в бою друг другу, он на своем веку не припомнит но все-таки дошли его молитвы до Всевышнего. И мир провалился в сон, и никто не решился потревожить покой Тимура. Спал он недолго, но крепко, и проснулся бодрым и посвежевшим. Тимур вышел из шатра, наступала ночь. Только недавно было светло и быстро, как и бывает на юге, стемнело. На поле брани ходили с факелами люди, собирали трофеи среди многочисленных, Грудами лежащих друг на друге тел воинов обеих армий. Кто-то будет завтра с тревятником до да вороном обильная пища, а к шатру уже подъезжали сардары, переодетые в чистые одежды, без брони, но опоясанные саблями. По традиции, после победы, эмир всегда устраивал пиршество, отмечая отличившихся. Сзади неслышно подошел телохранитель: Великий Эмир, к пиру все готово. Приглашать гостей. Все собрались. Все – Эфенди. Сардары входили чинно, важно рассаживались по местам. Многие были с повязками, свидетельствующими об их участии в битве. За каждым следовал слуга. Вносил узелок, клал возле господина и удалялся. Перед пиром вместе с мулой все совершили омовение и молитву. Потом Тимур встал, поблагодарил сардаров за победу, поименно перечислив всех, кто отличился – а отличились все, трусов не было. Тимур внимательно следил за ходом боя и знал все, потому говорил со знанием дела. После коротко выступили сардары. Каждый разбирал ход боя, как он его представлял, а потом они подходили к Тимуру и высыпали из принесенных мешков, узлов и мешочков прямо под ноги к эмиру трофейные ценности. Гулямам, кроме жалования, доставалось трофейное оружие. А после дележки еще дадут рабов. ардаром обозы разбитой армии и коней. И, конечно, пленных. А полководцу – немеркнущая слава и новые земли. Ну и драгоценностей немного. Арбы 3-4. Если сверхом. Только доверху никто не грузил. Колеса не выдерживали. Ломались. В заключении эмир сказал, чтобы армия не теряла боевого духа. Главная победа позади – Но у Орды еще много воинов, и впереди еще будут тяжкие схватки, осады городов. А потом и вовсе поразил всех, назначив новым ханом Орды Кайричак Аглана, сына Урусхана. Эмир милостиво позволил завтра уже покинуть новому хану Орды, ставку Тимура и с отрядом узбеков ехать в Сарайберке. Сардары сидели, пораженные новостью, в самое сердце. Кайричак Аглан сиял от радости. Не прошли зря его старания, служение грозному Тимуру, пролитая кровь соплеменников и многие жизни татарских воинов, положенные на алтарь победы. Тимур хлопнул в ладоши, и многочисленные слуги стали обносить гостей яствами. Перед Эмиром поставили огромное серебряное блюдо с зажаренным целиком бараном. Слуги быстро порезали барана на куски, положили их на блюдо и по указанию Эмира разнесли баранину гостям. Получить угощение от полководца было особой честью, которой удостаивались не все. Мясо было горячим, обжигало. Сардары резали его маленькими ножами на кусочки, накалывали на острие и отправляли в рот. Барашек был молодым, повар умелым, а вкус божественным. Несмотря на то, что Тимур был ревностным мусульманином, соблюдающим посты и чтящим Коран, принесли вино. Пир продолжался долго. Выпито и съедено было много. Захмелевших гостей прислуга уносила в стоящие неподалеку Юрты. К полуночи в шатре остались лишь самые стойкие, едва ворочащие языками, но все-таки еще пытающиеся произнести здравицу в честь Аксаг Тимура. Следующим днем Сардары пересчитывали войска, принимая доклады от юзбаши, Мингбаши и Темников. После подсчета, занявшего значительную часть времени, Оказалось, что убитыми и ранеными потеряна почти половина, немногим менее ста тысяч. Сто тысяч гулямов и союзников Тимура – узбеков, татар, киргизов – полегло за один день. И собранная груда трофейного оружия, табуны коней и захваченные обозы, полные провианта, уже не так радовали. Конечно, и оставшейся армии хватит, чтобы пройти по городам Золотой Орды и степным стоянкам Тахтамыша. Но потери ужаснули даже Тимура. И что огорчало больше всего, Тахтамыш пока жив и здравствует. Сбежал с небольшой частью войска и сейчас наверняка лихорадочно ищет надежное убежище. Эмир просто мог поклясться в этом. Тимур задумался, где бы он, будь на месте Тахтамыша, укрылся. Оба сарая, старый и новый, сразу отмел, слишком близко они к полю брани. Туда в первую очередь пойдет недальновидный преследователь. Булгар, вполне вероятно, город большой, когда носили лазутчики просто огромный, больше 10 тысяч домов. К тому же от Булгара не так и далеко до княжеств, Нижегородского и Тверского, ярых противников Москвы и данников и друзей Тахтамыша. Второе возможное укрытие – Крым. Мало того, что там крупные татарские города с преданными сторонниками Тахтамыша, тем же Беком Ярыкогланом, так еще и города-колонии Генуэзские. А они от Орды независимы, за ними стоит мощный флот Генуи. Не всякий решится начать войну с этим княжеством. Тамерлан усмехнулся, но он не из таких. Что ему эта далекая страна? И еще. Тахтамыш мог направить своих коней в Великое княжество Литовское. Там его сторонник и давний друг Витовт. И ближе всего из больших городов литовских – Киев. Тахтамышу всего и дел-то, как дикое поле перейти. Эмир уселся на подушке. Вот и определились три возможных места, где мог скрыться, куда мог уйти Тахтамыш. В первую очередь надо добраться до этого шакала, убить его. А потом не спеша взяться за города и стойбища Орды. Под корень Орду вырубать не стоит. Она нужна. Не зря же он поставил нового хана на престол. Дружественное эмиру Орда – это надежное прикрытие Эмирата с севера. Близкий эмиру хан на Ордынском престоле, значит, можно не держать часть войска у северных границ. Армия нужна Тимуру для других, более важных дел. Ведь он давно собирался разобраться с турецким Баязетом, Да и Индию с ее несметными богатствами надо к рукам прибрать. Богатая страна. Золото, алмазы, слоны – все есть. А Турция – тфу Век бы туда нос не совал. Взять нечего, но армия Байзета сильна, и мнит себя он высоко, постоянно вторгается в зону интересов Тимура. Прошло время, когда армия залезала раны, привела себя в порядок и немного отдохнула. Тимур снова собрал сардаров, все чинно входили в шатер, в нарядных одеждах, при богато украшенном оружии, степенно рассаживаясь по местам. Тимур потягивал из пиалы терпкий зеленый чай. Слуги подносили вошедшим пиалы с чаем и маленькие заварные чайнички. Эмир пристрастился к чаю уже давно. Некоторые сардары, глядя на него, тоже. Напиток согревает желудок и пробуждает мысли. Сначала речь на совете пошла о состоянии войска и коней. С конями было проще, погибших и покалеченных в бою заменили на трофейных, а вот войско убавилось в половину. Вот что, любезное моему сердцу сардары. Новый хан Ардыка и реча Каглан уже ушел в сарай, и с ним узбеки. Завтра уйдут другие. Сардары приглянулись, это не ускользнуло от внимательных глаз Тимура. Я полагаю, что хан Тахтамыш, ныне разбитый и свергнутый с престола, С остатком наиболее верных ему воинов ушел искать себе союзника. Если его не уничтожить сейчас, он вновь соберет войско, будет тревожить наши земли, усилит борьбу за утраченный престол. Я решил преследовать Тахтамыша и пленить его, в худшем случае убить. У него есть три пути – в Булгар, а оттуда к русским князьям, где можно набрать войска воинов, другой путь – в Великое княжество Литовское. Скорее всего, в Киев, потому как через земли русские ему идти в Литву опасно. Не любят его там, а воинов у него сейчас мало. Сардары слушали, затаив дыхание. Они прикоснулись к большим делам. Каждый мнил себя человеком способным, полководцем сильным. Тимур уже успел просчитать пути отхода Тахтамыша. И, наконец, третий путь, негромко продолжил Эмир. В шатре стояла такая тишина что если бы пролетела муха, ее бы убили, чтобы не мешало. Он может пойти в Крым. Там у него много сторонников и даже есть родня, тот же Бек ярыкаглан Места там для нашей армии плохие. Редкие колодцы, города хорошо укреплены, стены каменные. И хуже всего там генуэзские колонии. Они не входят в состав Орды. Если Тахтамыш укрылся в них, будет плохо. Добровольно они его не выдадут, а захватить города силой – значит объявить войну Генуе. Я этого не боюсь, но еще одна война сейчас нам ни к чему». Тимур замолчал, перевел дух, собираясь с мыслями, и без того его жестокое лицо посуровило. «Я решил разделить войско на четыре неравных части, над каждой поставить своего полководца, каждому отряду выполнять свое задание». Пусть вас не тревожат трофеи, их дележом займутся бакаулы. В Крым пойдут инженерные части, горный отряд и 20 тысяч гулямов под рукой Тимур Кутлуга. Сардары завистливо поглядели на счастливчика. Если ему удастся захватить Тахтамыша в плен или убить, слава его будет долгой и великой. На Болгар пойдут 20 тысяч гулямов во главе с Амаршейхом. По шатру пронесся вздох. Я же с основным войском пойду вперед. Построение обычное. Впереди, в авангарде, эмир осман. Каждый день сардары должны посылать мне гонца с известиями. Думаю, у Этиля Тахтамыш еще попробует навязать нам бой. Если ему удастся быстро собрать воинов из разбитых нами туменов. По крайней мере, я этого не исключаю. Потому со мной идут основные силы. Да поможет нам Всевышний. Павниц. Эмир и Сардары вознесли молитву, но разойтись отрядом сразу не удалось. Едва еще монолитное войско Тимура перешло через речку Куру и дошло до городка Маджары, как объявились татары и напали на войско Тимура. Оказывается, Тахтамыш был не так далеко от места страшного боя, покрывая с остатками преданных ему воинов в городке. Невелик был городок, но защищен каменными стенами, позволявшими укрыться от стрел. Эх, немного поторопился с событиями эмир, а хан оказался упрямым. Его войско составляло едва четверть от войска Тимура. Но, несмотря на это, он отважился на последний бой. Поистине, это был жест отчаяния. Ведь город и хана защищают не стены, а воины на них. Тимур не стал попусту губить гулямов. Инженерный отряд подвез камнеметные осадные орудия и метатели греческого огня. За день они были собраны и установлены на позиции, а следующий день превратился для ордынцев в сущий ад. Огромные камни беспрестанно перелетали через стены в город, разрушали дома, убивали людей. Еще хуже стало, когда на город начали падать глиняные горшки с греческим огнем. Горящая жидкость после разрушения горшка от удара разбрызгивалась, попадая на стены домов и постройки, и вызывала пожары. Страшнее всего было то, что ее невозможно было потушить. Сначала пробовали заливать ее водой, но это не помогало, жидкость всплывала на поверхность воды и продолжала гореть. Укрывшиеся в городе ордынцы вместе с горожанами-мужчинами открыли ворота и вышли на открытый бой. Атака их оказалась неожиданной и скоротечной, но потерпела неудачу. Слишком велика была армия эмира, снова гибли воины обеих армий. Видя разгромы без того небольших сил, Тахтамыш вырвался из кольца и вместе с верными людьми ушел на север, в сторону Булгара. Гуляма Тимура преследовали беглецов и прижали их к Итилю. Татары, охваченные ужасом и паникой, на подручных средствах пытались переправиться на другой берег реки. Уцелеть удалось немногим, огромная армия Тахтамыша перестала существовать. Самому хану и на этот раз удалось избежать гибели. Тимур же, обуреваемый жаждой преследования Тахтамыша, желанием ослабить Орду и покарать ее союзника, Волжскую Булгарию, вновь переправляется на правый берег Итиля. Отдельные отряды Тимура, идя вверх по Итилю, дошли до Камы напротив Елабуги. Но эмир, не сыскав здесь, в Булгарии, Тахтамыша, отдал приказ повернуть к Днепру.